Глава пятая Обстоятельства сложились так, что в те дни, когда Сервиле не удавалось найти повод отправиться куда-нибудь верхом, время тянуло страшно медленно. Дела золотой руке шли прекрасно, тем более что из Рима приехали двое дюжих молодцов, которым ничего не стоило успокоить даже самого отчаянного гуляку. Однако вместо того, чтобы радоваться успеху, хозяйка постоянно ловила себя на том, что не может не думать о странном молодом человеке, способном одновременно и напугать, и вызвать жалость. Лишь силы и волей ей удавалось удержаться, чтобы не пригласить его на верховую прогулку и дождаться приглашения самой. Когда же, наконец, приглашение следовало, она радовалась, словно девочка, и не могла удержаться от смеха, в то же время удивляясь собственному поведению. Они шли по волнующемуся от свежего ветра полю, и Сервилия остановилась, чтобы вплести в свой венок очередной цветок. Юлий тоже остановился. Он выглядел куда спокойнее и увереннее, чем раньше. Казалось, угнетавшая его тоска отступила. Рядом с Сервилией он выглядел почти счастливым. Трудно было поверить, что их первая совместная поездка, такая знаменательная, случилась всего лишь несколько недель назад. Сервилий, казалось, что она начала понимать самые сокровенные стороны его жизни, Юлий же чувствовал себя так, будто знает свою спутницу всю жизнь. В ее присутствии отступали страшные мысли, которые раньше приходилось безжалостно топить в вине. Кошмары! Отказывались уходить совсем — но прятались в самые темные углы и одно это приносило облегчение цезарю казалось что красавица принесла его душе благословение александра великого а благословение героя спасало от доводящих до отчаяния мрачных наваждений хотя бы на время можно было скинуть с плеч тяжкий игру ответственности и забыть об обязанностях и все это за час или два которые они проводили наедине теплых лучах солнца, согревающих душу и сердце. Сервилия наклонилась, чтобы сорвать цветок, потом выпрямилась. Юлий внимательно наблюдал за ней, удивляясь силе собственных переживаний. Спутница, казалось, непредсказуемой. Порой она обнаруживала такое понимание тонкости римской жизни, такие глубокие познания в делах сената, что у Цезаря едва не захватывало дух. А через минуту вся серьезность куда-то бесследно улетучилась и Сервилия беспечно смеялась, радуясь красивому цветку или яркой бабочке. После первой поездки в заброшенную деревню к разбитой статуе Брут поощрял новую дружбу. Он видел, что общение с Сервилией успокаивает мятежный дух друга. Казалось даже, что так давно мучившие его раны начинают постепенно затягиваться. Помпей совершил страшную ошибку, приказав распять мятежных рабов Негромко заметил Юлий, вспоминая бесконечный ряд крестов вдоль дороги и мучеников, отчаянно как избавление призывающих смерть. Прошло четыре года со времени восстания, который возглавил Спартак, однако страшные события все еще были свежи в памяти. Вороны наелись тогда до такой степени, что не могли подняться в воздух, и лишь недовольно каркали, как-то посланные Юлием люди, пытались их отогнать. Мы с самого начала не сулили рабам ничего, кроме смерти. Они знали, что убежать не удастся. Их вожди оказались слабы, и Помпея, одержав победу, связал восставших и распял на крестах вдоль южной дороги. — Ты бы не сделал этого? Не удержалась Сервиле от провокационного вопроса. И сам Спартак, его гладиаторы должны были умереть. Но среди них нашлись смельчаки, которые не побоялись выступить против легионов и сумели одержать победу. Нет, я поступил бы иначе. Я бы создал из них новый легион, а во главе его поставил самых отчаянных и неумолимых центурионов. Помпей же просто так!» Ради удовлетворения собственного тщеславия погубил шесть тысяч лучших воинов. Была возможность распорядиться мебхозяйски, с толком. Беда в том, что Помпей не способен заглянуть дальше собственных мелких амбиций. Он придерживается давно устаревших правил, в то время как мир идет все дальше и дальше. Однако римляне бурно приветствовали именно Помпея. Он занял первое место. Его радостно встретили граждане. К раз второй, он так и остается в тени. — Лучше бы эти люди сами решили судьбу рабов, — негромко возразил Юлий. — Тогда они смогли бы стоять, гордо подняв голову, а не сгибаться до земли, чтобы целовать Помпею ноги. Всегда лучше вырастить собственный хлеб, а не просить кусок у правителя. Знаешь, в этом и заключается наша слабость. Мы умеем выбирать. недостойных властителей. Юлия с трудом находил слова, способные точно выразить теснившиеся в голове мысли, и Сервилия остановилась, внимательно глядя спутнику в глаза. День выдался жаркий, и одета она была в тоненькую полотняную тунику, волосы собрала в пучок и перевязала серебристой лентой, открыв плечи и шею. Каждая проведенная вместе минута приносила чувством Юлия новый оттенок, Сейчас ему непреодолимо захотелось поцеловать нежную спутницу. Но ведь он избавил народ от морских разбойников, заодно этот и должен быть благодарен ему больше всех. — Да, разумеется. Я признателен Помпею за обретенное спокойствие в путешествиях, хотя мне и хотелось решить задачу самому. К сожалению, Помпей совсем не способен мечтать. В мире немало мест, богатых золотом и драгоценными камнями. Однако он бездействует, ограничиваясь жалкими выселениями Люди голодают, а он строит храмы, призывая их молиться о богатстве. — Ты бы смог сделать больше? — мягко поинтересовалась Сервилия, взяв спутника за руку. Прикосновение оказалось теплым. И мысли странным образом рассеялись, уступив место удивившему его самого порыву страсти. Ответ прозвучал неуверенно, будто слова с трудом находили себе дорогу. — Да, я непременно сделал бы больше. Мы сможем получить столько золота, что самые бедные из граждан заживут в достатке. Дело за малым. Взять те богатства, которые нас ждут. Во всем мире... Нет ничего подобного Риму. Говорят, что Египет богаче, но мы еще слишком малы, чтобы взять его богатство в свои руки. Если Помпей считает, что те легионы, которые у нас есть, смогут обеспечить безопасность границ, значит, он просто спит и видит сны. Первое, что необходимо сделать, — это вырастить новых воинов, а за службу платить им золотом и землями. Сервилия опустил руку. В этом молодом мужчине кроется такая сила. Ее собеседник, которого она сейчас так остро желает, вовсе не похож на холодного, замкнутого военачальника, который встретил ее у ворот Интересно, к чему приведет пробуждение. Стремление обладать Цезарем удивило и почти испугало Сюрвелью. Она не привыкла к подобным переживаниям. Мужчины, которые в нее влюблялись, никогда не получали больше той внешней оболочки, которую так жаждали. Они могли дойти до полного изнеможения, не получив в ответ ни единого искреннего вздоха. И лишь этот странный молодой человек одним взглядом прозрачно-голубых глаз приводил ее в замешательство. Странные глаза, широкими черными зрачками, наверное, Из этих зрачков он так жмурился, едва оказывался в лучах солнца. Зато эти глаза обладали даром видеть ее насквозь, заглядывая под оболочку внешнюю лоска в самую глубину души. Сервилия вздохнула и пошла дальше. Она ведет себя просто глупо. Не очень-то пристало, особе ее возраста, потерять голову при встрече с ровесником собственного сына. Подумав об этом, красавица провела рукой по густым волнистым темным волосам. Нет, возраст пока еще не слишком заявляет о себе. Она хорошо и продуманно питается, старательно ухаживает за телом и лицом. Сельвилии не раз говорили, что на свои почти сорок она вовсе не выглядит, невозможно дать ей больше тридцати. Однако порою приходилось ощущать собственный возраст. особенно в городе рядом с красом иногда вдруг откуда не возьмись подступала меланхоли и тогда серилья плакала без всякой видимой причины пока слезы не проходили сами собой не оставляя следа сомневаться не приходилось этот молодой человек может получить любую из самых красивых девушек города так зачем же мута которой приходится тщательно скрывать следы, оставленные прожитыми годами. Сервилия так крепко сжала руки, что едва не сломала то что сплетенный роскошный венок. Конечно, при желании ей удастся разбудить в этом мужчине страсть. По сравнению с ней, самой он юный, невинен, дело вовсе не сложное. И какой-то частью своего существа она стремилась к победе, мечтая растаять в пылких объятиях на мягкой густой траве. Сервели тут же остановила себя. Глупая девчонка. Нельзя было целоваться. Вот и все. Опасаясь, что спутник заметит рассеянность или невольный румянец, она быстро заговорила. — Ты просто давно не видел Рима, Юлий. Сейчас в городе так много бедняков. Армия рабов увлекла почти всех. На полях уже некому работать. Зато нищие облепляют, словно мухи. Помпей хотя бы дает людям возможность ощутить вкус торжества, пусть и при пустом желудке. Сенаторы не осмеливаются противоречить ему даже в малом, опасаясь, как бы толпа не поднялась и не смела их всех. Когда я уезжала мир в городе казался очень хрупким и вряд ли он окреп с тех пор. ты просто не представляешь, как близка та черта, за которой начинается хаос. Сенат живет в постоянном страхе перед бунтом, который по силе не уступит восстанию Спартака. Все, кто располагает хоть какими-то средствами, нанимают телохранителей, а бедняки безнаказанно убивают друг друга прямо на улицах. Рим переживает тяжелые времена, Юлий. — Так, может быть, мне пора вернуться? — Что ни говори, о собственную дочь я не видел уже четыре года, да и Помпею меня в долгу. Не настало ли пора вернуть причитающиеся мне и снова заняться делом? На какой-то миг лицо от созря зарело страстью, и внутренний огонь сразу заставил вспомнить того человека, которым Сильвилия восхищалась несколько лет назад во время суда, Тогда Юлий привел Сенат в восторг, сумев одержать справедливую победу над врагами. Но свет померк, и спутник лишь раздраженно вздохнул. Раньше у меня была жена, которая разделяла со мной все сложности и неприятности. Был Тубрук, не только друг, но почти он заменял мне отца. Был дом. Будущее казалось сплошной чередой радости и наслаждений. Теперь не осталось ничего, кроме новых мечей и золотых приисков. Все это не имеет никакого смысла. Я многое отдал бы всего за час общения с Тубруком или за возможность снова увидеть Корнелью и просить у нее прощения за все неисполненные обещания. Цезарь провел рукой по глазам и снова зашагал. Сервилье очень хотелось взять его за руку. она знала, что это принесет немалое облегчение, но усилием воли сдержалась. Прикосновение неизбежно повлечет за собой продолжение. И хотя красавица мечтала об объятиях молодого и сильного мужчины, у нее хватило выдержки, чтобы не броситься в ту опасную игру, которую она так хорошо знала. Знала всю свою жизнь. Женщина помоложе непременно воспользовалась бы. минутами слабости, но Сервилия не хотела даже пытаться, возможность еще обязательно представиться. И в этот самый момент Юлий повернулся к спутнице и сжал ее в объятиях так сильно, что едва не причинил боль. Губы его жадно искали поцелуя, Сервилия уступила, не в силах противостоять страсти.